В слуга и девица, не удивились, что вы их покидаете? О, наверняка их оповестили, что роль моя сыграна. С мистером бартоломью мы поручкались, оседлали лошадей и разъехались каждой своей дорогой. Я рассказал все, что знаю, сэр. — Сожалею, коль не оправдал ваших ожиданий. Но ведь об том я сразу упредил. «В, давайте-ка предположим, что Джонс ничуть не сомневался в верности своих подозрений касательно ремесла девицы, а потому, не сказав вам, пригрозил ей разоблачением и за свое молчание потребовал платы, кою и получил от нее, либо от самого мистера Б, то бишь его перекупили, дабы он от вас убрался, не наболтав лишку». Не от того он пренебрег оговоренным вознаграждением, что свои денежки сполна и даже сверхобещанного получил еще в Деване. О, невероятно, чтоб он так меня околпачил! — Скажу вам, он был прав в своих подозрениях. — Ваша скромная девица ничуть не скромная и вовсе не девица, но продажная девка из заведения Клейборн о... На повал уложили, сэр. В. Вы чересчур наивный приятель. Джонс из породы тех, кто честен, когда выгодно, но за пару монет продаст с потрохами. О, зачем же брать с собою этакую лярву? Всее предстоит выяснить, скажем, для ублажения мистера Б. Ничто на то не указывало? О, не приметил. В. Что Дик гостит в ее постели, вы знали лишь со слов Джонса? — О, видели бы вы их вместе, мистер Аскью. Малый взглядом прям раздевал ее. Она была сдержаннее, но похоть я чуял. — В. Значит, разъехавшись, вы прямиком направились в Эксетер? — О, в скорости на Большаке я нагнал в ючный караван под охраной двух крепких молодцев, и уж не расставался с ними до самых городских ворот. В Эксетере продал лошадь. два денька передохнул, а на третий дилижансом двинул в Лондон. В Попутчики не лезли с расспросами? О, я изобразил старика на каких свет не видывал. Ничего от меня не добились. В Миссис Лейси... «Об своих приключениях поведали?» «О, конечно, сэр! Уверяю вас, женушка моя само благоразумие!» «На театре не все дамы подобны стыжей шалопутницы миссис Чарк, чьи выходки и дурная слава доставили столько горя ее почтенному батюшке мистеру Сибдеру». Чарк Шарлотта 1713-1760, английская актриса, драматург, писательница. 17 лет в основном исполняла мужские роли и предпочитала носить мужскую одежду вне сцены, называясь Чарльзом Брауном. Организовала лондонский кукольный театр, сама писала тексты пьес, в которых высмеивала известных людей, в том числе своего отца Колли Сиббера. Была мужским слугой, Колбасником, кондитером, сидела в мужской тюрьме. В конце жизни оставила театр и занялась писательством. Вовсе нет, сэр, сия, мутка исключение из общего правила. Никто не посмеет сказать, что в интимных делах миссис Лейси распущена или хоть кроху неосмотрительно. В. Значит, вам достался редкий перл среди женского полу. Однако же, передав ей мои комплименты, попросите ее и впредь сохранять сие неоценимое свойство. О, не извольте сумлеваться, мистер Аскью. Уф, как на душе это А то ведь весь извелся. Дозвольте спросить. Все не забуду того, что вы сказали про слугу мистера Б.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 Считайте, вам повезло, что поехали иной дорогой. О, теперь-то я понимаю, сэр. Жалею, что связался вообще. В вы... не вы так нашелся б другой. Ваша роль несущественна. Умысел возник задолго до того, как к вам направили слугу. О, от своей воли? В вы...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 У меня на родине ходит присловие о баламутах. В люльке черт его баюкал. Дескать, всему виной не столько упрямство, сколько от природы дурной нрав. Мистеру Б. было отпущено все, кроме довольства весьма счастливым жребием. Наверняка вы поняли, что он не просто сынок, уволень безвестного джентльмена. Ладно, что-то я разговорился. Благодарю вас за свидетельство и надеюсь, что расстаемся мы лучше, чем встретились. Порою все мы актерствуем, только во имя разных целей. Юрат де Анокве, Предикато корамме. Генри.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 С бандерши Клейборн спустили в шкуру и до конца ее позорных дней отправили на поселение. Для этих тварей виселится чрезмерная милость. Нынче утром я нанес визит лорду В. и, представив письмо вашей светлости, удостоверяющее мои полномочия, ознакомил его с некоторыми фактами. По его словам, до сего дня он пребывал...